Они прошли через все поле, чувствуя на своих затылках прицелы десятков снайперов. Прошли к самолету и медленно в него поднялись. Абуладзе, поднимавшийся впереди Седова, ничего не спрашивал и ничего не говорил. Только сжимал капсулу, отданную ему, Аркадием Александровичем. Он узнал в одном из летчиков командира спецназа ГРУ Комарова и испугался, что его узнает и Седой. Но, вспомнив, сколько прошло лет, и увидев, как Седой равнодушно скользнул взглядом по Комарову, Абуладзе успокоился. Может, он его действительно не узнал? Комаров все время сохранял бесстрастное выражение лица. Вторая группа состояла из самого Майского, Бармина и Эдика. Они двигались еще медленнее, чем первая группа, и также чувствовали на своих затылках прицелы снайперских винтовок, окруживших летное поле сотрудников ФСБ и ГРУ. Они подходили к самолету почти одновременно с генералами. В этот момент Савченко, один из помощников Лося, обеспокоенный долгим молчанием своего шефа, подошел к микроавтобусу, заглядывая внутрь, и почти сразу был сбит на землю, прижат и скован наручниками. Второй офицер милиции, сидевший в машине, не успел даже понять, что происходит. Просто открылась дверь, его выволокли, и через мгновение на руках защелкнулись наручники. Стоявший у трапа Майский ждал подходивших генералов. Летчики уже прошли на свои места. За их спинами встал Константин. Майский сделал знак рукой, чтобы Абуладзе спускался вниз. Полковник взглянул на Седова. — Прощай, — сказал он, — может, больше не увидимся. Абуладзе вглядывался в лица генералов, различал знакомые фигуры. Кто из них? Кто? Тревожно билась в голове одна и та же мысль. Увидев генералов, Майский расплылся в улыбке, шагнул вперед, держа в руках вторую капсулу. Абуладзе напряженно ждал, кому именно он ее отдаст. И Майский протянул ее генералу Ладынину. Тот спокойно взял капсулу. «Посмотрите», — передал он ее Лебедеву. Тот, посмотрев, кемнул головой. «Это та самая». И в свою очередь передал ее Солнцеву. Майский оглянулся. Он явно кого-то ждал. Кажется, Ладынин понял его состояние. «Вы закончили?» – спросил он насмешливо. Майский уже явно оглядывался по сторонам. Он не мог понять, что происходит. По намеченному сценарию, сейчас к самолету должна была подъехать автомашина с сотрудниками милиции, которые бы на глазах у всех вытащили майора Сизова, унося его в самолет, Из-за свидетельствов, таким образом, его вину перед всеми собравшимися. Это был четко продуманный во всех деталях план. В тот момент, когда он будет говорить с генералами, на площадь выйдет автомобиль с переодетыми сотрудниками милиции. Разумеется, автомобиль никто не будет останавливать, и он благополучно, доехав до самолета, покажет, кто сидит в машине. Лось уже сделал даже пропуск для машины милиции с разрешением въезжать внутрь аэропорта. Но машины нигде не было. Абуладзе напряженно следил за происходящим. Он вдруг заметил умоляющее лицо Майского. Аркадий Александрович обводил взглядом всех четверых, словно прося защиты у своего неведомого покровителя. «Дайте вторую капсулу», — громко предложил генерал Зароков. Абуладзе уже собирался протянуть капсулу, когда раздались крики со стороны депутатской комнаты. По балкону бежал моряк, которого преследовали сразу несколько человек. Он явно торопился, но пока никто не стрелял.